Глава пятая. Барни Лундмарк придавил кнопку китайского помпового термоса и подождал, пока пластиковая кружка заполнится на две трети. Ровно на две трети. С утра он заправлял полную на восемь чашек кофеварку и варил кофе с расчетом на весь рабочий день. С расхожим мифом, дескать, кофе должен быть обязательно свежесваренным, Барни распрощался еще в гимназии, когда по выходным подрабатывал в кафе. Хозяин был скуповат, особенно в мелочах. Запрещал выливать оставшийся после закрытия кофе. А на следующее утро велел разогревать его и подавать как свежий. Ни один из посетителей разницы не почувствовал. Постоянные клиенты считали, что в этом заведении кофе даже вкуснее, чем в других. Секрет заключался в изящных рерстрандовских чашках, которые хозяин купил задешево на распродаже наследства какой-то одинокой богатой дамы. В обязанности барни входило принести чашки с кофе на подносе с как можно более почтительной физиономией, будто доставляет невесть какое сокровище. Люди внушаемы, ни один не заметил, что подали им вчерашнюю бурду. А здесь, в Ватенфале, он пил из пластиковых кружек. Из конторы в Люлю пришло указание, ничего одноразового. Никаких пластиковых стаканов, тарелок, вилок и ложек. Кружки только фаянсовые, ножи и вилки стальные. Поел, выпил кофе, вымой за собой посуду. Новая экологическая политика. Плевать. Пусть там, в городе, играют в эти игры, сколько вздумается, но не здесь. Термос легко взять с собой в машину при срочном вызове. А в кармане дверцы прекрасно помещается стопка пластиковых кружек. Теперь они даже и с ручками, пальцы не обжигаешь. Хватит и ему, и благодарным техникам на вызове. Ясно, как день. Чашку кофе, — предлагал барник коллегам. сварен на самой чистой воде во всей Швеции. Чище не бывает. И это правда. Умопомрачительно чистая вода из водохранилища в Суорве крутит турбины гидростанции в Виэтасе. Так что в комнате отдыха, где он варит свой фильтрованный кофе, каждый вольт в розетке может... Гордится наичистейшим и наиблагороднейшим происхождением. Там, за окном, огромное водохранилище, и оно дает ток его кофеварке, а он, барни Лундмарк, будто черпает чайной ложкой из Неагарского водопада. Зачерпнул, и ладно, никто не заметит: электроэнергия пойдет дальше по шагающим строям, как солдаты столбам высоковольтных линий. От столба к столбу, от одной подстанции к другой, к далекому югу, где живет столько народу, что даже странно, как люди не наступают друг другу на пятки. С минуты на минуту должны подтянуться эти девицы. Самое время пить кофе. Как же их зовут? Карина и Каролина? Или Корола и Катрин? Но они держатся отчужденно, видно, считают недостойным заигрывать с простым работягой. Бегают по дамбе, втыкают в землю тонкие трубочки с проводками и щелкают по клавишам своих ноутбуков. Что ж, положение и в самом деле неспокойное. Все эти бесконечные дожди, каждый горный ручеек превращается в бурлящую реку с порогами. Даже весенний паводок такого не было. А сейчас середина сентября. Водохранилище переполнено, по всему руслу открыли все или почти все заслонки. Обидно, столько электроэнергии пропадает, хватило бы отапливать целый город всю зиму. Ну, что делать? Такое случалось и раньше. Дождливую осень еще никто не отменял, бывает. Сценарии прописаны. Какой-то и такой-то паводок бывает раз в сто лет, значит, раз в сто лет надо сделать то-то и то-то. А кто знает, может, у них там и на тысячелетие все предусмотрено. Вот, пожалуйста, недавно расшифровали какие-то руны, Оказывается, в восьмом веке такая большая вода была просто ужас. Чуть не все потонули. всемирный потоп. Ну нет, дамба построена с расчетом на самое худшее. Скоро придут осенние холода, и все успокоится. Дверь открылась. Катарина, или как там ее? Забыл. Мокрая, как курица, со шлема копает вода. Кофе сварен на чистейшей воде во всей некогда. Вот оно что. Некогда. За каким хреном тогда явилось? «Дождь так и идет?» — сделал Барни еще одну попытку. Ого. Угу. И что вы там намерили?» «Могу я попросить мобильник?» — мой сдох. «Влажность», — кивнул Барни. «Наверняка. Влажность. Что же еще?» «Да, разумеется, влажность. Дай телефон, мне надо позвонить в люлю. Сначала попроси как следует». «Что?» — Попроси как следует, получишь. «Да, — Да-да, дай мне твой телефон, плиз. — Нет. — Да. — Нет, — повторил он, — телефон мне самому нужен, это мой телефон. Но ты можешь получить чашку кофе. — Телефон не твой, а Ваттенфаля. Как же, разбежалась. — Дай телефон, — крикнула она, — считай, это приказ. Барни посмотрел на нее с внезапным интересом. — Сучка. Не так уж и редко встречаются, но это особый экземпляр. Не получишь, даже если отсосешь. — Что ты сказал? — он широко улыбнулся и отхлебнул кофе. — Ты не описывалась часом? — Я заявлю в полицию. Сексуальные домогательства. Такой ветер поднимется, у тебя последние волосенки снесет. — Заявишь? Твои слова против моих, вот и вся заява. В таких случаях всегда верят женщинам. Вот и описывалась: «Ай-яй-яй, стыд какой! Кап-кап!» И в самом деле начала бить дрожь. «Современные девки! И какого рожна они такие чувствительные?» Жизненного опыта кот наплакал. «Чем их там учат в их университетах?» «Каждый десятник, каждый мастер должен знать, нельзя отказываться, когда простой рабочий приглашает на кофе. Обязано оказать уважение». «Послушай, ты умник. Мне нужно позвонить немедленно. Положение критическое». «Критическое?» «Дамба!» «Что дамба?» Барни валял дурака. После того кафе он сменил самое меньшее тридцать мест. Почти везде были в ходу такие страшилки. Критическое положение, повышенная готовность, чрезвычайная ситуация. Уж кто-кто, а он прекрасно знал, как устроена пирамида». У вот твоего начальника тоже есть начальник. Возникла проблема, спихни наверх. Достал из герметичного инструментального пояса телефон. На, возьми. Она потянулась было, но он отдернул руку, поднял и помахал над головой. Успел глянуть, никаких сообщений, один пропущенный звонок. Кто бы это мог быть? И тут произошло неожиданное. Соплячка изогнулась и метнулась, что твоя кобра. С неожиданной силой вырвала у него телефон. Он среагировал инстинктивно, даже подумать не успел. Дернул рукой и ребром ладони ударил ее по темени. Она пошатнулась, но удержалась на ногах. «Отдай, сука!» — заорал он, но было поздно. Дверь захлопнулась. Рука болела. Удар пришелся на твердый шлем. Чертова баба! Барни накинул куртку и собрался было догнать мерзавку, но замер. Что-то он почувствовал. Пол качнулся под ногами. Он несколько мгновений стоял неподвижно, ждал, не повторится ли. Нет, все спокойно. Будто сорокаметровый динозавр под землей поменял положение во сне и затих. Землетрясение? Он был один раз свидетелем землетрясения, когда жил в Мальнбергете, несколько лет назад. Тихие, почти незаметные волны в земной коре. Где-то появилась трещина в фундаменте, у кого-то заклинила подвальную дверь. Обвалилась шахта, как раз так, где недавно ставили новые двутавровые крепи и заливали бетоном. Это правильно. Был бы телефон, тут же позвонил бы Баудину. Сигнал тревоги. Но телефон... Надо немедленно разыскать эту сучку. Он же не собирался ее бить. Сработал рефлекс. Сама и спровоцировала. Барни вышел под дождь. Тяжелые капли застучали по акриловому шлему. Стянул поплотнее шнуровку дождевика. Далеко не ушла. Вон она, бежит к дамбе по дороге, дугой огибающий насыпь. Оглянулась, заметила погоню и прибавила скорость. Он тоже побежал, так называемый трусцой. А потом и вовсе перешел на шаг. Кондиции, конечно, могли бы быть и получше. Никуда не денется, рано или поздно он ее найдет. Телефон же не общественный. Его личный телефон. Если каждая профурсетка из Люлио... Она его унизила и оскорбила. Вот именно оскорбила. На всякий случай надо подготовиться, если она будет жаловаться. Он внезапно остановился. Прямо перед ним, поперек дороги, шла извилистая трещина. Асфальт лопнул. Трещина не то чтобы большая, но и не маленькая. Пара сантиметров. Вчера этой трещины не было, в этом он уверен. Барни Лундмарк присел на корточки и сунул в трещину палец. Сухо, даже дождь не успел намочить землю. Асфальт лопнул со мной больше минуту назад. Нехорошо. Более того, очень плохо. Вот теперь ему и в самом деле нужен телефон. Чертова сучка!